Глава 19. Следующие три года стали очень тяжелыми для меня. Я сумела стать одной из лучших наемных убийц и теперь получала персональные заказы, которые оплачивались весьма щедро. В моем доме по рекомендации Дэниела поселилась Маргарет и взяла большую часть забот о Дамиане на себя. Самочувствие старого наемника очень сильно ухудшилось. На данный момент с кровати он уже не вставал, Ни ноги, ни руки его больше не слушались, о памяти вовсе нечего говорить. Меня все еще узнавал, но, естественно, только как Лин. Почти перестал говорить. За день мог сказать лишь пару слов. Его дыхание стало хриплым, прерывистым, что свидетельствовало о том, что конец близок. Не раз думал о том, что совершая ошибку, оттягивая неизбежное. Но не сама прекратить его жизнь, не просто перестать оплачивать целителей так и не смогла. Дни практически не отличались друг от друга. С утра до вечера я с Дамианом, ночью уже в гильдии. Приходилось вызывать целителя каждую неделю. Денег за свои услуги они просили все больше и больше, моего заработка едва хватало. Очень устало жить в постоянном напряжении, проводить каждую минуту в борьбе за жизнь родного человека и понимать, что все тщетно, осознавать, что вскоре мне предстояло остаться одной». И хоть думала об этом почти постоянно, так и не смогла для себя ответить на один простой вопрос. Что же для меня будет дальше? Бездами она. Эта ночь ничем не отличалась от других. Очередная сказка для старого, наемника, помогающая ему уснуть. Затем сборы и короткая охота в бедных кварталах, привычная тренировка с эгильдийцами. Поодиночке они против меня уже не становились. Мое мастерство ведения боя значительно выросло. Пока победить не могла лишь главу, но он редко становился со мной в спарринг. Да и думаю, не за горами тот день, когда смогу уложить на лопатки и его. «Ди, тебя Дэниел зовет к себе», — сказал Алекс, появившись под конец тренировки. Шило, занозы и хлыст, которых я только что гоняла по залу, выдохнули с облегчением. Явно надеялись, что меня сейчас отправят куда подальше с персональным заказом, давая им отдохнуть. «Ну-ну». «Хороший бой мне понравилось. Как вернусь, продолжим?» Я бы выразительно улыбнулась одним ловким движением, отправляя катану в наспинные ножны. «А у нас есть выбор!» — фыркнул хлыст, ответив сразу за всех, осматривая неприятный порез чуть выше колена. «Вы можете не соглашаться на спарринг со мной?» Я пожала плечами, затягивая резинку на волосах потуже. «Угу. И лишиться возможности поучиться у одной из лучших наемниц?» «Нет, Шки, отозвалась за Нозу, с удрученным видом осматривая погнутое звено ее цепа. Каюсь, не рассчитала силу, но и она подставилась. Надо было быть осмотрительнее. Больше не заставляя главу ждать, отправилась прямиком к нему. Он, как обычно, сидел у себя в кабинете, просматривая какие-то бумаги. Возможно, что-то связанное с делами гильдии, а может, материалы по очередному заказу. «Доброй ночи, звал!» Зачем-то уточнила с порога и, зная, что пока я здесь, в комнату никто не войдет, сняла сточертевшую маску. С наслаждением потерла лицо обеими руками. Эта маска у меня была недавно и чуть отличалась от старой, порвавшейся во время выполнения заказа. Пока не привыкла к ней, а может, и вовсе просто надоело таскать на себе постоянно этот клочок ткани. Но раскрывать свое инкогнито в любом случае не собиралась. «Да, присаживайся». «Ты да ведь знаешь, что в последнее время наш гильдийский лекарь сильно сдал? Возраст, сила уже не те, хочет уйти на покой. За прошлые заслуги мы его отпускаем, но нам нужна замена». Дэниел начал издалека, как только я уселась в глубокое мягкое кресло. «Недавно в нашем городе появился новый лекарь». «Целитель?» — насторожилась я. «Мне бы не помешал. Возможно, расценки у него пониже, чем у местных коллег». «А то те совсем уж обнаглели, зная, что я все равно заплачу любую указанную ими цену». «Нет, тебе не подойдет, он скорее знахарь». «Но те, кто у него лечился, результатом довольны». «Какая-то магия есть, только очень уж специфическая, направленная именно на его снадобья. Справляется как с болезнями, так и с ранениями различной степени тяжести. Нам подходит», — произнес Дэниел задумчиво и вновь замолчал. «И в чем проблема? Пообещай ему хорошие деньги, и он будет ваш». Я пожала плечами, не скрывая досада. Связи между непонятным знахарем и моим вызовом в голове я пока не находила. Лучше бы продолжала тренировку, пока заказов нет. Все не так просто. Его уже пытались завербовать и наша гильдия, и гильдия домового удовольствия, и другая гильдия наемных убийц. Он всем отказал. Деньги его не особо интересуют, но меня такой расклад не устраивает». «Если он не будет работать на меня, то и ни на кого больше, понимаешь?» «Ты хочешь, чтобы я его убила?» Поморщилась я. «Проходили ведь уже через это». До этого Дэниел терпимо относился к моим принципам. Хладнокровно убивать человека, который этого не заслуживает, я не стану. И он это знал. «В первую очередь, чтобы убедило работать на меня. В противном случае он мне живым не нужен». Кивнул он, откинувшись на спинку своего кресла и по-прежнему не сводя с меня внимательного взгляда. «Я таким не занимаюсь, ты же знаешь. Поручи кому-нибудь другому», — отрезала я и поднялась со своего места. Настроение неуклонно поползло вниз. «Говорят, Надежда — самое сильное желанное чувство на свете, да и если верить слухам, самое живучее». «Не знаю, как по мне это самое отвратное чувство, ведь зачастую соседствует с разочарованием, которое, не будь рядом надежда, было бы не таким горьким». «Уговаривать его особо никто не будет, остальным проще будет его убить». Дэниел задумчиво побарабанил пальцами по столу, выстукивая незатейливую мелодию. «И что?» «Я не хочу, чтобы он умирал от моих рук. В остальном же это его проблемы. С чего ты взял, что я буду это делать?» «Он знахарь, не целитель». «Но даже самые сложные случаи. Многие его снадобья сделаны без рецепта, лишь на его чутье. Да, это практически невозможно, но вдруг есть крошечный шанс, что он сможет помочь и твоему другу». «Неужели ты его упустишь?» Голос мужчины приобрел вкрадчивые, искушающие нотки. «Это невозможно, ты же знаешь». Я мгновенно посерьезнела, но все же медлила, не торопясь окончательно покинуть кабинет». Говорила же самое, что ни на есть отвратное чувство. Так и норовит пустить корни в душе. «В мире всегда есть место чуду». «Я в чудеса не верю», — ответила излишне резко, но противореча самой себе, затаив дыхание, ждала следующей фразы Дэниела. «И все же твой ответ...» «Я заплачу очень хорошо, больше, чем ты когда-либо получал за любой другой заказ». И он не подкачал, продолжая искушать «Да, черт тебя подери, наведаюсь к этому знахарю». «Не есть чего опасаться?» Бастион в моем лице пал, принимая правила новой игры. По некоторым сведениям, он все же владеет немного магией. Его лавка окутана слабыми охранными заклинаниями. Может, знает парочку боевых. В остальном же довольно хилый. Как воин, вряд ли что-то из себя представляет. Откуда он, к сожалению, нам не удалось узнать? Да и думаю, неважно, живет один. В своей же лавке адрес возьми у Алекса. И помни... «Если не сумеешь убедить, за твои принципы я еще доплачу», добавил глава серьезным тоном. Я поняла. Сухо кивнула, и, не желая вступать в дальнейшую полемику, отправилась к Аликсу. Что этот знахарь действительно поможет Дамину, я не верила. Но в любом случае за заказ щедро заплатят. Надеюсь, все же убивать этого чудика не доведется. Быть лекарем в гильдии весьма престижно. До рассвета было еще несколько часов. Не став ждать следующей ночи, я сразу же отправилась по нужному адресу. Что знахрен Макс совсем не радовало? У меня был амулет, который от слабых магических атак убережет. Но и только, хватит ли его, чтобы добраться до цели, не знаю. Подойдя поближе, проверила лавку специальным артефактом. Он подтвердил, что магическая защита на здании есть. Я осторожно приблизилась ко входу в двухэтажное здание. Судя по всему, на первом этаже была лавка, а на втором жил, собственно, знахарь. Стоя у самого входа в лавку, я уловила на грани слышимости монотонный ровный гул, который иногда издает охранное заклинания повышенной мощности. Это плохо. Нарваться на хорошую магическую плюху совсем не хотелось. К тому же от обилия различных трав, находившихся в лавке, сильно зудело в носу и так и подмывало чихнуть». «Придется заглянуть сюда днем, что не менее рискованно. Ведь знахаря будет трудно застать одного, и он может в случае чего поднять ненужный мне шум. Да и улизнуть так же просто, как можно это сделать ночью, не получится. Надо подумать, как бы это все провернуть». Особо ни на что не надеясь, провела своим артефактом по воздуху чуть выше своей головы. И с удивлением поняла, что на втором этаже охранок не было. Знахарь охранял лавку, но не свой дом. Впервые встречала подобную расстановку приоритетов. Остальное дело техники – взобраться на крышу дома, оттуда определить, какое окно ведет в нежилую комнату или коридор, чтобы не спугнуть лекаря раньше времени. Пришлось немного повозиться с тем, чтобы открыть его с наименьшим шумом, но вскоре я уже была внутри. За пару минут сориентировалась, какая комната мне нужна, но, видимо, свою бесшумность весьма переоценила – Только перешагнула порог нужной комнаты, как под потолком загорелся тусклый огонек. Тут же меня катило чувством дожавью. Напротив меня на кровати, щурясь сидел эльф. Причем именно конкретно ощутимо повзрослевший, но все тот же эльф, которого я некогда освободила из подвала наркоторговцев. Если бы не резкий запах трав, которым пропитан каждый сантиметр этого здания, несомненно, я бы сразу чуяла его запах но вот чтобы тогда сделала затруднялось ответить эльф между тем удивленно смерил взглядом мою темную наемничью одежду маску на лице чуть задержался на катане которую я вытащила из ножен как только вошла в комнату доброй ночи чем обязан спросил он чуть растерянно даже не пытаясь кинуть в меня каким нибудь заклинанием не знаю зачем сняла ненавистную маску Кого-кого, но его точно не ожидал увидеть вообще когда-либо, не говоря уж о том, чтобы в качестве заказа. «Это ты? Д Дафна?» Выдохнул парень, чуть запнувшись, жадно вглядываясь в мое лицо. «Идиот!» Только и смогла сказать в ответ. «И чего я удивляюсь? Какой еще придурок ответит отказом на прямое предложение о сотрудничестве элитной гильдии наемных убийц?» Разве что тот, который добровольно набивался в спутнике вампиру в качестве переносной закуски».